Глава 5. Строение и функции клеток. Современные методы исследования позволили биологам установить, что по строению клетки все живые существа следует делить на организмы безъядерные прокариоты и ядерные эукариоты. В группу прокариот попали все бактерии и сине-зелёные водоросли цианои. Эти организмы сохраняют черты глубочайшей древности. Они очень просто устроены. Бактерии представляют собой примитивную форму жизни. Они живут повсюду: в воде, в почве, в пищевых продуктах. Их можно встретить в самой глубокой котловине в океане и на высочайшей горной вершине Эвересте, а также в льдах Арктики и Антарктиды и в подземных источниках горячих. Вот по форме выделяют шаровидные клетки кокки, вытянутые палочки и извитые спириллы. Иногда они образуют характерные скопления. Например, стрептококк, вызывающий воспалительные заболевания у человека и животных, образует цепочки из нескольких бактериальных клеток. Стафилококк, поражающий дыхательные пути у детей, растёт в виде образований, напоминающих гроздь винограда. Ха бактерии могут жить и в анаэробных, и в аэробных условиях. Многие бактерии паразитируют в организме растений или животных, вызывая у них заболевания. Основная особенность строения бактерий отсутствие ядра, ограниченного оболочкой. Наследственная информация заключена у них в одной хромосоме, состоящей из одной молекулы ДНК и погружённой в цитоплазму. ДНК у бактерий не образует комплексов с белками и поэтому подавляющие большинство наследственных задатков генов, входящих в состав хромосомы, работает, то есть с них непрерывно считывается наследственная информация. Бактериальная клетка окружена мембраной, отделяющей цитоплазму от клеточной стенки. В цитоплазме находятся рибосомы, осуществляющие синтез белка. Все ферменты, обеспечивающие жизнедеятельность бактерий, диффузно рассеяны по цитоплазме. У многих микроорганизмов внутри клетки откладываются запасные вещества: полисахариды и жиры. Бактерии размножаются делением надвое. После редупликации хромосом и удлинения клетки постепенно образуется поперечная перегородка, а затем Дочерние клетки расходятся или образуют группы. Иногда размножению предшествует половой процесс, сущность которого заключается в обмене генетическим материалом и возникновении новых комбинаций генов в бактериальной хромосоме. Многим бактериям свойственно спорообразование. Споры возникают при недостатке питательных веществ или при избытке в среде продуктов Обмина спора образования начинается с отшнуровывания части цитоплазмы от материнской клетки. Эта часть содержит хромосому и окружена мембраной, а затем спора окружается клеточной стенкой. Процессы жизнедеятельности внутри споры практически прекращаются. В сухом состоянии споры очень устойчивы, сохраняются сотни и даже тысячи лет, выдерживая резкие колебания температур. Попадая в благоприятные условия, споры преобразуются в активную бактериальную клетку. В состоянии спор может происходить распространение микроорганизмов при помощи ветра. Бактерии имеют огромное значение для человека. Такие важные химические соединения, как этиловый и бутиловый спирты, уксусная кислота, Ацетон образуется за счёт деятельности бактерий. Человек использует бактерии в производстве масла, сыра, кислого молока, кислой капусты и других продуктов. Технология производства многих ферментов, кормовых белков, лекарственных препаратов основана на жизнедеятельности бактерий. Огромную роль также играют бактерии в процессах биологической очистки воды, загрязнённой отходами. Однако очень многие бактерии приносят человеку растениям и животным большой вред, являясь возбудителями различных заболеваний, например, дизентерии и брюшного тифа. Сине-зелёные водоросли широко распространены в пресных водоёмах, в морях и океанах. А также в почве. Это наиболее древние из организмов, содержащие хлорофилл. У них нет ядра, и ДНК располагается в цитоплазме. Они также не имеют хлоропластов, и мембраны с заключённым в них хлорофиллом находятся прямо в цитоплазме. Сине-зелёные водоросли обильно размножаются в водоёмах, загрязнённых органическими веществами. Поэтому они служат индикаторами степени загрязнённости воды. Эукариотические организмы содержат ограниченная оболочкой ядро, энергетические станции митохондрии. Значит, все клетки эукариот высоко организованы, приспособлены к потреблению кислорода и поэтому могут производить большое количество энергии. К эукариотам относятся разнообразные организмы, от простейших до высших растений и животных. У тысяч типов клеток эукариот можно выделить общие черты строения. Каждая клетка состоит из двух важнейших неразрывно связанных между собой частей: ядра и цитоплазмы. В цитоплазме находится целый ряд структур, каждое из которых имеет закономерные особенности строения и обладает определённой функцией. Есть органоиды, свойственные всем клеткам: митохондрии, клеточный центр, аппарат Гольджи, рибосомы, эндоплазматическая сеть, лизосомы, а также органоиды, присущие только определённым типам клеток: миофибриллы и реснички. Органоиды постоянные, жизненно важные составные части цитоплазмы клеток. В цитоплазме откладываются также различные вещества, включения. Включениями называются непостоянные структуры цитоплазмы, которые в процессе жизнедеятельности то появляются, то исчезают. Плотные включения называют гранулами, жидкие же вакуолями. В процессе жизнедеятельности в клетках накапливаются продукты обмена веществ, пигменты и белковые гранулы в секреторных клетках или запасные питательные вещества, глыбки гликогена и капли жира. В основе структурной организации клетки лежит мембранный принцип строения. Это означает, что клетка в основном построена из мембран. имеющих мозаичное строение. Биологическая мембрана основана двумя рядами липидов, в которую на разную глубину с наружной и внутренней стороны погружены многочисленные и разнообразные молекулы белков. Наружная цитоплазматическая мембрана имеется у всех клеток и отграничивает содержимое цитоплазмы от внешней среды, образуя поверхность клетки. Поверхность живой клетки находится в постоянном движении. На ней появляются выросты и впячивания. Она совершает аволнообразные колебательные движения. Структура поверхности в разных её участках не одинакова, различны и их физиологические свойства. Таким образом, поверхность клетки представляет собой морфологическую и функциональную мозаику. Поверхность клетки обладает высокой прочностью и эластичностью, легко и быстро восстанавливает свою целостность при небольших повреждениях. В цитоплазматической мембране есть многочисленные мельчайшие отверстия поры, через которые с помощью ферментов внутрь клетки могут проникать ионы и мелкие молекулы. Поступление ионов и молекул не пассивная диффузия, а активный транспорт. требующей затрат энергии. Транспорт веществ носит избирательный характер. Клеточная мембрана проницаема для одних веществ и непроницаема для других. Так, концентрация ионов калия в клетке всегда выше, чем в окружающей среде, а ионов натрия больше в межклеточной жидкости. Химические соединения и твёрдые частицы могут проникать в клетку путём пино и фагоцитоза. Мембрана клеток образует выпячивания, края выпячиваний смыкаются, захватывая межклеточную жидкость пиноцитоз, или твёрдые частицы фагоцитоз. Пиноцитоз это основной механизм проникновения в клетку высокомолекулярных соединений. Существует функциональная связь между вакуолями, доставляющими в клетку различные вещества, и лизосомами. ферменты которых расщепляют эти вещества. Таким образом, цикл внутриклеточного пищеварения состоит из последовательных фаз: поступление веществ путём пино и фагоцитоза с образованием вакуолей, их расщепление под действием ферментов, выделяемых лизосомами, перенос продуктов расщепления в цитоплазму, а также выведение наружу непереваренных остатков. Цитоплазматическая мембрана обеспечивает связь между клетками в тканях многоклеточных организмов как путём образования многочисленных складок и выростов, так и вследствие выделения клетками плотного цементирующего вещества, заполняющего межклеточное пространство. Эндоплазматическая сеть (ЭПС) это органоид, представляющей собой разветвлённую сеть каналов и полостей в цитоплазме клетки, расположенную вокруг ядра и образованную мембранами. Особенно много каналов этой сети в клетках с интенсивным обменом веществ. Различают два вида мембран ЭПС: гладкие и шероховатые. На мембранах гладкой ЭПС находятся ферментные системы. участвующие в жировом и углеводном обмене. Такие мембраны преобладают в клетках сальных желёз и печени. Основная функция шероховатых мембран ЭПС синтез белков, который осуществляется в рибосомах, прикреплённых к мембранам. По каналам транспортируются вещества, в том числе синтезированные на мембранах. Мембраны ЭПС выполняют также функцию про пространственное разделение ферментных систем, что необходимо для их последовательного вступления в биохимические реакции. Таким образом, эндоплазматическая сеть общая внутриклеточная циркуляционная система, по каналам которой осуществляется транспорт веществ, и на мембранах этих каналов находятся многочисленные ферменты, обеспечивающие жизнедеятельность клетки. Рибосомы представляют собой сферические частицы, состоящие из двух субъединиц. Это не мембранные органеллы, на которых происходит синтез белка в клетке. Они содержат примерно равное количество белков и РНК. В цитоплазме рибосомы располагаются свободно или могут быть прикреплены к поверхности мембран эндоплазматической сети. Аппарат Гольджи состоит из окружённых мембранами полостей, уложенных в стопку, в которых происходит сортировка и упаковка поступивших макромолекул. Вещества, необходимые клетке для внутреннего потребления, накапливаются в мелких мембранных пузырьках, отпочковывающихся от полостей аппарата Гольджи и разносятся по цитоплазме. Наиболее крупные аппараты Гольджи обнаружены в клетках желёз, а внутренней секреции. А в них производятся гормоны, которые попадают в кровеное русло и разносятся ко всем клеткам тела. Ещё одна функция аппарата Гольджи участие в образовании лизосом. Лизосомы это самые мелкие из мембранных органелл клетки. Они представляют собой пузырьки, содержащие гидролитические ферменты, способные расщеплять белки, жиры, углеводы и нуклеиновые кислоты. А мы уже говорили об участии лизосом во внутриклеточном переваривании пищевых продуктов. А лизосомы участвуют в расщеплении старых частей клетки, целых клеток и отдельных органов. А, например, при развитии лягушки – Хвост головастиков растворяется благодаря действию лизосом, а в лизосомах существуют системы защиты их от самопереваривания. Митохондрии – это энергетические станции клетки. Эти палочковидные, нитевидные или шаровидные органеллы имеют наружную гладкую мембрану и внутреннюю мембрану, образующую многочисленные складки. Кристы. В кристы встроен ферменты, участвующие в преобразовании энергии питательных веществ, поступающих в клетку извне, в энергию молекул АТФ. Складчатость внутренней мембраны увеличивает поверхность, на которой размещаются ферменты, синтезирующие АТФ. Количество митохондрий в клетке тем больше, чем больше энергетических трат осуществляет данная клетка. В летательных мышцах насекомых каждая клетка содержит несколько тысяч митохондрий. Итак, основная функция митохондрий это синтез универсального источника энергии АТФ. Клеточный центр состоит из двух очень маленьких телец цилиндрической формы. расположенных под прямым углом друг к другу. Эти тельца называются центриолями. Они относятся к самовоспроизводящимся органоидам клетки. Клеточный центр играет важную роль в клеточном делении, а центриоли начинаются рост веретена деления. Цитоскелет одной из отличительных особенностей эукариотической клетки. Является развитие в ее цитоплазме скелетных образований в виде микротрубочек и пучков белковых волокон. Появление внутреннего клеточного скелета считают одним из крупных ароморфозов, приобретений повышающих уровень организации. Опорные элементы системы определяют форму клетки, обеспечивают движение внутриклеточных структур и перемещение всей клетки. клетки. А в некоторых типах клеток, например, у простейших, элементы цитоскелета хорошо выражены на протяжении всего жизненного цикла, а в других же случаях цитоскелет мобилен, легко перестраивается, например, у амеб и в клетках многоклеточных животных, лейкоциты, обеспечивая быстрое изменение формы клетки и образование ложноножек. Жгутики и реснички это органоиды движения, характерные и для одноклеточных организмов, а жгутиковые и инфузории, и для некоторых клеток многоклеточных организмов, клетки некоторых эпителиев и сперматозоиды. Жгутики и реснички имеют общий план строения и отличаются только длиной. Обычно реснички короче жгутиков более чем в 10 раз. А большая часть органоида, обращённого в окружающую среду, представляет собой цилиндр, стенку которого образует девять пар микротрубочек. В центре расположены две осевые микротрубочки, а в основании органоидов, в наружном слое цитоплазмы, расположено базальное тельце. Движение жгутиков и ресничек обусловлено скольжением микротрубочек каждой пары относительно друг друга, при котором затрачивается большое количество энергии в виде АТФ. Клеточное ядро важнейшая составная часть клетки. Ядро содержит ДНК, то есть гены, и благодаря этому выполняет две главные функции: Первое хранение и воспроизведение генетической информации. Вторая регуляция процессов обмена веществ, протекающих в клетке. А большинство клеток имеет одно ядро. Не редко можно наблюдать 2-3 ядра в одной клетке, например, в клетках печени. Ядро окружено оболочкой, состоящей из двух мембран. Обмен веществ между ядром и цитоплазмой осуществляется двумя основными путями. Первый путь ядерная оболочка, пронизанная многочисленными порами. Второй путь вещества из ядра в цитоплазму и обратно могут попадать вследствие ошнуровывания впячиваний и выростов ядерной оболочки. Несмотря на активный обмен веществами между ядром и цитоплазмой, ядерная оболочка отграничивает содержимое от цитоплазмы, обеспечивая тем самым различие в химическом составе ядерного сока и цитоплазмы. Содержимое ядра подразделяют на ядерный сок, хроматин и ядрышко. В живой клетке ядерный сок выглядит без структурной массой. Заполняющие промежутки между структурами ядра. В состав ядерного сока входят белки и различные РНК.